У них все получилось. Сидя в машине рядом с Лешей, увозящим ее из Будапешта, Лера ликовала. Затеряться в лабиринте не составляло труда. Сложнее было выбраться, ведь выход был только один, и Леру не должны были заметить. Для всех на свете, а главное для мужа, она должна была навсегда исчезнуть в подземельях Будапешта. Она хорошо изучила супруга и знала, что он вызовет полицию, заставит прочесать все помещения, включая служебные. Ни одна запертая дверь не остановила бы его. И тогда приятель Лёши вспомнил про манекены. Спрятаться на виду у всех было рискованно, но посетители внимательно разглядывали только наряженные фигуры в первых залах, а доходя до дальних, скучающе отворачивались – Их расчет оправдался. Они рискнули и выиграли новую жизнь для них обоих. Ей еще предстоит выправить документы на новое имя, покрасить волосы, изменить внешность. Больше никаких ярких красок. Ей придется слиться с толпой. Лера поглубже надвинула на рыжий кудри капюшон черной ветровки, которую купил для нее Леша. Она еще будет долго вздрагивать, слыша имя мужа и видя на улице похожий силуэт. Но теперь она не одна. Леша не даст ее в обиду. Кстати, продолжая рулить по пустынной дороге, он с нежностью взглянул на нее. «Куда ты делала обручальное кольцо?» «Надела на палец манекену», — усмехнулась Лера. «Пусть это станет еще одной загадкой моего исчезновения». «Наверняка журналисты раздуют из этого зловещую историю и спишут все на привидений», — заметил Леша. «Я не против», — отозвалась Лера. «А про себя подумала, что жестокие мужья бывают страшнее чудовищ, и тогда единственный способ спастись — это самой на время стать призраком».